Однажды, после победной битвы при Лейтоне в 1757 году, распаленный преследованием неприятеля король почти в одиночестве, ворвался в занятую австрийцами деревню Лис по дороге на Бреслау и вошел в дом, где стояли на постой и австрийские офицеры. В этот момент они как раз поспешно собирали свои пожитки, чтобы обратиться в бегство столкнувшись с лицом к лицу с ними король не растерялся и вежливо просил чтобы его отвели в лучшийе спокойев думая что деревня уже занята пруссаками австрийцы проводили фридриха в его комнату а сами через черный ход поспешно бежали из дома безмерно радуясьом кониловка провели великого короля а уж потом в деревню въехали прусские гусары. этот необыкновенный человек с первых своих шагов на международном поприще, привлек всеобщее внимание. Как он и мечтал, о нем заговорили повсюду. Его имя не сходило с газетных страниц и вошло в историю. Во внешности Фридриха не было ничего героического. Сутулый и худой, неказисто одетый, он не блистал образцовой красотой Людовика XV, хотя, как писал французский посланник Валории, внешность его приятна, Он невысок и исполнен достоинства, сложен неправильно, слишком длинные ноги. У него красивые голубые глаза, несколько навыкти, в них отражаются все его чувства, и выражение этих глаз часто меняется. Когда он недоволен, взгляд его свиреп Когда он хочет нравиться, нельзя найти более ласковых, мягких и очаровательных глаз. Улыбка дружелюбная и умная, хотя часто бывает насмешливой и горькой. Валори и другие современники, знавшие короля, писали также о главной отличительной черте Фридриха. Он глубоко презирал человечество вообще. Он считал, что люди созданы для того, чтобы беспрекословно ему подчиняться, и не терпел ничьих возражений. Как известно, прусские подданные встретили известие о смерти его отца, сурового Фридриха Вильгельма, не совсем обычно. Екатерина II вспоминает, никогда, кажется, народ не выражал большей радости, чем та, которую выказали его подданные, узнав эту новость, прохожие на улицах целовались и поздравляли друг другу со смертью короля, которому они давали всякого рода прозвище, одним словом, его ненавидели и не терпели все от мала до велика. Однако довольно скоро после вступления его наследника на престол обыватели притихли. Новый повелитель, несмотря на переписку с Вольтером и любовь к флейте и всему изящному, оказался настоящим деспотом. Как писал Валори при ближайшем рассмотрении, его характер совершенно такой же, как у короля его батюшки. С полным основанием новый король мог повторить знаменитые слова старого Фельдфебеля на троне: "Вечное блаженство в Божией, всё же остальное в моих руках". Герой прусской армии, бесстрашный кавалерийский генерал фон Зайдлиц, как сказал человеку, просившему замолвить перед королем словечко по делу уже закрытому Фридрихом, «Поверьте же мне, что ни я, ни кто другой моего звания и чина никогда не может быть совершенно уверен в том, чтобы не быть отправленным из королевского кабинета в Шпандау, то есть в берлинскую тюрьму». О цинизме Фридриха его презрении к общепринятым нормам человеческого и международного поведения сказано немало. Это уже в конце XX века низости Фридриха кажутся обыкновенными приемами внешней политики, но тогда, в XVIII веке, люди воевали не с врагами, а с неприятелями. Рыцарство, верно изданному слову дворянина и государя, не были пустым звуком, нарушение обязательств было в диковинку. Все это создавало Фридриху немало врагов. Редкий государь получал так много проклятий в свой адрес. Злодей, ирод, дьявол, бесчестный человек, прусский надир, обманщик — это самые мягкие оценки прусского короля, которые давали ему в монархической семье Европы. Но все-таки никто так не был сердит на Фридриха, как Мария Терезия. Это она, дочь императора Карла VI, намеревалась унаследовать германскую императорскую корону после смерти отца в 1740 году. И ничто, казалось, не могло этому воспрепятствовать.